Глава 31. Возвращение. Макар остановил такси у церкви. Еще не выходя из машины, нашел глазами светящееся название кафе. Бывший пленник впервые увидел заставу снаружи. Неброская вывеска «Приют проходимцев» указывала, что приземистый куб, втиснутый между двумя жилыми домами, и есть то самое место, где тайно прописались синомирцы. Ни привычных витражных стёкол, ни широкого крыльца, ни красивой двери. «Не ходил бы ты туда, паря!» — произнёс, сплюнув в окно, крепкий мужчина лет 50. «Пусть бы полиция своё дело делала, а?» Макар отрицательно мотнул головой. «Дядя Паша, как договорились, ждёте меня до утра. Не больше. Вот аванс». «Не надо». Таксист оттолкнул руку с деньгами мельком заметив на запястье свежую рану, явно доставляющую Макару боль. Парень поморщился, когда рукав рубашки скользнул по воспаленному месту. «После сочтемся, когда вернешься. Но ты бы еще раз подумал, паря, прежде чем соваться». «Я подумал», — уверенно произнес паря. «Место нехорошее, согласен. Но только мне под силу вытащить оттуда девочку». Если в условленное время не появлюсь, уезжайте. И никому ни слова, куда вы меня отвозили. Просто забудьте. Это важно. Я сам рано или поздно выберусь. Но если вмешаются власти, все станет намного хуже. Не дурак, понял. Дядя Паша щелчком выбил сигарету из пачки. Ветер, порывами дующий в приоткрытое окно, не дал прикурить. Таксисту пришлось сложить ладони лодочкой, чтобы пламя выровнялось. Макар покосился на его руки. Память услужливо подбросила видение огромного дерева, чьи освещенные пожаром ветви пальцы тянулись к черному небу. «Сами, пожалуйста, на не лезьте». Студент пытался скрыть волнение за быстрыми фразами. «Затаитесь в каком-нибудь укромном месте, но так, чтобы видеть дверь». В кафе ни в коем случае не заходите. Обо мне не спрашивайте. В случае грозящей вам опасности просто уезжайте. Притон, что ли?» Дядя Паша сощурил глаз, оценивая массивность двери и отсутствие окон. «Раз здесь твою подругу насильно удерживают. Можно и так сказать. Макар, давай я вон там подаркой встану, где нет фонаря». Мужчина показал пальцем на темный проход между домами. Отличное место, чтобы спрятать машину. А сейчас сделаю вид, что тебя высадил и уехал. Мало ли, вдруг у них камера наблюдения есть. Макар знал, что дядя Паша не подведет. Они познакомились в автомастерской, куда частенько заезжал таксист. И, несмотря на разницу в возрасте, крепко сдружились. Оставив друга у двери кафе, дядя Паша даже не заметил, что его разворачивающаяся машина на несколько секунд застыла на месте, а выброшенная в окно сигарета странным образом повисла в воздухе. Так Макар убедился сразу в двух вещах: Дарлов со времени работает, а магия заставы простирается из-за ее пределы. Пусть на несколько метров, Но для осуществления планов по возвращению надежды вполне достаточно. К догадке Макара подтолкнул тот давний случай, когда целующаяся парочка услышала его крик. Внезапно поднявшийся шквалистый ветер, кинувший пыль в глаза и сильный ливень, хлынувший как нельзя вовремя, заставили влюбленных забыть о зове помощи и побежать к подкатившему такси, за рулем которого сидел Хочубей. До начала передачи «Дом-2» остались считанные минуты. На тротуаре появилась та самая целующаяся под фонарями парочка, «Как странно знать, что сейчас произойдет», — подумал Макар и поднял глаза на открытое окно, за которым женщина баюкала ребенка. Влажный ветер раздувал занавески, пахло приближающимся дождем. Дверь в кафе к радости Макара послушно распахнулась. Стоило ему произнести волшебные слова «Пожалуйста, откройся». Уже перешагнув порог, услышал доносящуюся с улицы мелодию «Дом-2». Где-то за перекрестком завыла полицейская сирена. Макар приготовился встретиться с Баюрном и услышать спор между студентками-эльфийками и Исидой, не желающей принимать мешок, в котором сидит Надежда. До сих пор все события строго следовали одно за другим. Еще на улице, разглядывая одноэтажное строение, Макар догадался – что истинные размеры заставы скрывает магия. А кафе — это своеобразный стационарный портал, ведущий в Междумирье. Вся многоэтажная надстройка — гараж, сад и озеро — располагались в ином пласте реальности. А потому, в кафе кто из посторонних, он обнаружил бы лишь небольшой зал, кухню, коридор и несколько дверей с табличками только для персонала. Увидев баюрна, Макар понял, почему случайные посетители кафе не замечали странной внешности елопухцев. Магия искажала образы нелюдей, делая их более земными. Кастрюлями ворочал не гном, а карлик в поварском колпаке. Напитки разливал не эльф, а парень, отрастивший волосы, а под ногами путался обыкновенный кот. Именно такой серенький котейка прошествовал мимо студента, задев его пушистым хвостом. Выглянув за порог, Кот громко мяукнул. Дверь с грохотом закрылась. Последнее, что Макаро увидел на свободе, была целующаяся у самого порога парочка. Кот прыгнул на барную стойку и принялся локать налитое в плоский фужер молоко, одним глазом поглядывая на застывшего у двери незваного гостя. На загривке пушистика медленно поднималась дыбом шерсть, хотя он всем видом показывал, что присутствие постороннего его не волнует. «Волнует. Ещё как волнует», — усмехнулся Макар. На заставе не прошло незамеченным, что какой-то Пскобский произнёс волшебные слова. «И теперь пограничники гадают, случайно я смог открыть дверь или владею их тайной». Зная о бдительности заставы, Макар всё равно надеялся на пресловутая авось. А вдруг, остановив время, ему удастся похитить Надю. И выбраться на свободу, не устраивая долгие переговоры с иномирцами. Как ловец времени он может себе позволить испробовать все варианты. Студент прислушался к разгорающемуся спору. Напористые эльфийки уже впихивали и сиди мешок, в котором находилась неугодная им попаданка. Возмущенный бас Гугла и нервный голос ведьмы не оставляли сомнений, что торг близится к концу. Знала бы застава, чем обернется проигрыш в споре. Не только не впустила бы эльфейк, но даже не открыла бы портал. Макар сделал несколько шагов в сторону коридора. Кот поднял морду и внимательно посмотрел на подозрительного Пскобского, явно собирающегося сунуть нос туда, куда не следует. В рожу вцепится или еще что придумает. Не став испытывать судьбу, Макар остановил время. Белая капля молока, сорвавшаяся с усов баюрна, так и не долетело до полированной поверхности стойки. Магия ловца времени далась так легко, что Макары сам замер в неверии. Он почувствовал себя батарейкой, заряженной под завязку. «Главное не растратить заряд по мелочам, иначе опять выгорю до нуля», подумал студент и начал действовать. В коридоре его встретила композиция из фигур, застывших у открытого портала. Для посетителей кафе Коем мог быть любой землянин, приход в иной мир не выглядел как-то особенно. Широко распахнутая дверь, ведущая на задний двор. Да и группа лиц, толпившаяся у нее, не привлекла бы особого внимания. Подумаешь, спорят несколько хорошеньких девушек, администратор и повар. Чтобы оценить ситуацию, Макару хватило несколько секунд. Застывшие фигуры эльфиек выражали свою непримиримость сложенными на груди руками а противоборствующие им пограничники в лице Исиды и Гугла стояли с открытыми ртами, видимо, собираясь в очередной раз сообщить, что застава не живет по принципу «оставь надежду всяк сюда идущий». Недолго думая, Макар подхватил мешок и, крякнув от напряжения, закинул его на плечи. Надя была далеко не тростинкой. Нормальная среднестатистическая землянка хоть и являлась драгоценной ношей, никак не способствовало быстрому перемещению. Доковыляв на полусогнутых ногах до двери, Макар выкрикнул срывающимся голосом заветные слова. «Откройся, пожалуйста!» Дверь распахнулась. Лелея надежду на быструю свободу, Макар решительно шагнул вперед и налетел на невидимую преграду. До свободы было рукой подать, но застава сделала ее недосягаемой. «Да...» Фокус с упором на внезапность не удался. Опустив ношу на пол, студент развязал мешок и с нежностью провел ладонью по щеке любимой, которая, как и все прочие, застыла в той позе, в какой ее застала остановка времени. «Надя», — прошептал он, заправляя ей за ухо упавшую на глаза прядь. Макар прекрасно осознавал, что эта надежда его не помнит, а потому не посмотрит влюбленными глазами, не кинется на шею и не прижмется всем телом. Пусть он нормальный ход времени скорее заработает пощечину, чем поцелуй, снимающие эльфийские чары. А за порогом влюбленная парочка замерла в тесных объятиях. Стоявшая на противоположной стороне дороги машина светила в ночи зеленым глазом. Из ее окна высовывалась голова усатого таксиста. «Хочу бей. Когда же он успел подъехать?» Макар вытер вспотевший лоб. Быстро сработали. Сколько мне потребовалось, чтобы проникнуть в кафе и остановить время пять минут от силы, а хочешь же на посту. Да, план А провалился, но Макар не отчаивался. У него был запасной вариант. Будем считать первую попытку разведкой. Время отмоталось легко, словно по щелчку пальцев. И опять Макар стоял у двери в кафе и провожал взглядом отъезжающую машину дяди Паши. Ноющая боль в руке напомнила, какое на ней выжжено слово. Макар знал, что перемотка времени отшибает память начисто, а потому, попрощавшись с мамой, шмыгнул в гараж, где раскаленным на спиртовке гвоздем выцарапал ключевое слово. «Пусть татуировка была выполнена коряво, но свое предназначение она выполнила». Задрав рукав, Макар посмотрел на запястье, отозвавшееся жгучей болью. «Надя». Держа плоскогубцами раскаленный гвоздь, Макар на первой же букве понял, что не выдержит, если придется выводить длинное слово «надежда», а потому ограничился коротким именем. Макар подул на рану, шрам от которой останется с ним на всю жизнь. «Откройся, пожалуйста», — произнес студент, повернувшись к двери. Стоило ей распахнуться, как ловец тут же остановил время и помчался вперед. Он надеялся, что в этот раз застава не успеет среагировать на незваного гостя и не опустит защиту на дверь. Он едва не снес кота, замерзшего с задранной лапой за углом коридора. А когда добежал до портала, увидел тот самый момент, когда незваные гости появились на заставе. Три эльфийки волоком тащили тяжелый мешок а потому застыли, пятясь спинами вперед, а на лестнице, ведущей на предел, оцепенели гномы Исида. Осторожно вытаскивая ткань мешка из рук студенток, Макар улыбнулся. Он представлял, как ошеломленные эльфийки уставятся на то место, где только что находилась их ноша. «Ничего, Надюшка, прорвемся», кряхтел Макар, таща на спине тяжелый мешок. Но, увы, его ждал очередной провал. Хоть дверь и осталась распахнутой, магическая преграда с силой оттолкнула назад. Чёрт! Макар едва удержал равновесие. Привычный, роша волосы пятернёй, немного постоял у двери. Застава закрыла выход, так как раскусила его. Не стоило использовать ключевые слова. Что сделал бы обыкновенный землянин, пожелавший посетить кафе? Подергал бы за ручку, убедился, что дверь закрыта и пошёл бы себе дальше? а он повел себя, как и лопухец, хотя таковым вовсе не являлся. А может быть, проблема вовсе и не в волшебных словах, типа «Сим-Сим, откройся!» Может, это не меня, а надежду не выпускает застава. Макар не стал проверять догадку. Ему без надежды на свободе делать нечего. Еще находясь дома, Макар обдумал все возможные варианты похищения. Первые два основывались на знании, что застава свободно выпускает из кафе тех посетителей, что заглянули случайно. Пришли, посидели, расплатились и ушли. Как он убедился, магия создавала иллюзию, за которыми надежно прятала все странности заставы. А потому люди, отдыхающие в кафе, даже не подозревали, что за соседними столиками сидят гоблины, вампиры или оборотни. Не везло лишь тем, кто соглашался уйти вдаль с прекрасными незнакомцами. Влюбленные, обманутые или просто глупые люди время от времени пополняли армию попаданцев. Правда, студент ни разу не слышал, чтобы заставе пришлось захватить в плен налоговика или пожарника, пришедших в кафе с проверкой, что говорило об отработанной веками системе сокрытия тайны. Макара вздохнул. «Ну что же, пришел черед встретиться с теми, кто заинтересован в ловце времени». Сейчас ему предстояло доказать, какую фатальную ошибку допускает застава, не выпуская их с надеждой на свободу. Ведь именно прибытие возлюбленной Дагара запустило цепь событий, приведших к катастрофе. Макар приготовился торговаться. Свобода в обмен на информацию. Вновь взваливая мешок на плечи, с тревогой прислушался к своему состоянию. Он удерживал время достаточно долго, и волновался, не разрядится ли батарейка в самый ответственный момент. Однажды ловец времени уже переступил черту, полностью исчерпав магический дар. В памяти услужливо всплыл страшный день, когда Макар 16 раз подряд пытался предотвратить поцелуй ректора и Нади. «Бегом, бегом, бегом!» Мысленно скомандовал он себе, отгоняя пугающие мысли. Серый кот так и стоял за углом, уставившись в пустоту остекленевшим взглядом. А у портала согбенные фигурки эльфеек продолжали цепляться за несуществующий мешок. Макар женёс его в противоположную сторону, в гараж. Именно там находятся те, кто обеспечит ему свободу. Дверь во владение метаморфа открылась в ответ на те же заветные слова. И огромная пещера, в которой разместились гараж и зверинец, предстала перед Макаром во всей своей мрачной красе. В комнате Хоча горел свет. Перехватив поудобнее мешок, Макар загремел башмаками по металлическим ступеням лестницы. «Тук-тук, можно войти?» — произнес он, входя в комнату. На кровати в позе индийской богини сидела Мэя, а стоящий на коленях мужчина романтического типа застыл над ней с занесенным гребнем. Длинные волосы женщины стелились вокруг нее блестящей волной. Едва взглянув на интимную сцену, Макар решительно отбросил нахлынувшую неловкость. «Сейчас не до правил этикета и морали. На кону свобода». Он выпустил Надежду из мешка и бережно усадил на диван. Сам сел рядом. «Ну, поехали», — произнес Макар и для пущего эффекта хлопнул в ладони, возвращая ход времени.